Мы бежали так, что не слышали земли под ногами и прямо на огонь, не разбирая дороги. Если раньше нас поражал грохот выстрелов, то теперь мы слышали звуки иного рода, наполнившие ужасом наши сердца. Это были крики и вопли бедных туземцев. Тем не менее мы продолжали бежать и, наконец, добрались до города, хотя войти в него уже не было возможности. Он был весь в огне. Первым делом мы наткнулись на развалины хижины или дома. Перед нами лежали на земле семь трупов, четыре мужских, три женских. Все эти люди были убиты. И, как нам показалось, еще двое лежали среди догоравших развалин. Одним словом, перед нами были следы такой варварской расправы, такой бесчеловечной свирепости, что нам казалось невозможным, чтобы это было делом рук наших матросов. Но это было еще не все. Пожар разрастался, где загорался новый дом, там слышались и новые вопли, так что мы совсем растерялись и ничего не могли сообразить. Мы прошли немного дальше, и, к удивлению нашему, увидали трех голых женщин, бегущих с такой быстротой, что будто бы у них за плечами были крылья, испуская отчаянные крики. Вслед за ними бежали шестнадцать или семнадцать туземцев. В таком же ужасе и смятении позади всех трое англичан, мясников, не могу назвать их иначе, нагнав несчастных, они стали стрелять, и один туземец упал мертвым на наших глазах. Завидев нас, беглецы вообразили, что мы такие же их враги, как и преследователи, ищущие их смерти, и подняли отчаянный крик, в особенности женщины. Двое из них даже упали на землю от испуга, как мертвые. Вся душа моя возмутилась при виде этого зрелища, и кровь застыла в моих жилах. Я думаю, если б варвары-матросы в эту минуту подошли к нам, я приказал бы нашим людям пристрелить их всех троих. Мы стали делать знаки беглецам, пытаясь объяснить им, что мы не желаем им зла, и они тотчас же побежали к нам и, бросившись на колени, жалобно умоляли нас с поднятыми к небу руками спасти их. Мы дали им понять, что сделаем это, и они, сбившись в кучу, словно овцы, пошли за нами в надежде на нашу защиту. Я велел своим людям никого не обижать, но если, возможно, пробраться к нашему, узнать, что за дьявол вселился в них, что это не затеяли, а главное подать им приказ прекратить резню, или иначе с наступлением утра против них выступит статичная армия туземцев. А сам я пошел к беглецам, взяв с собой только двух человек. Поистине они представляли свою жалкое зрелище. У некоторых были страшно обыжены ноги, у других — руки. Одна женщина упала в огонь и чуть не сгорела, живая, прежде чем ее вытащили. У троих мужчин были на спине и на бедрах раны от сабельных ударов, нанесенных преследователями. Один был ранен пулей на вылет и умер при мне. — Мне... Очень хотелось узнать, в чем дело, но я не мог понять ни единого слова из того, что они говорили, и только по знакам догадывался, что некоторые из них и сами не знали этого. Я вернулся к моим людям, сообщил им о своем решении и приказал следовать за мной. Но в эту самую минуту появилась четверо из наших матросов с боцманом в главе, все в крови и в пыли. Мои матросы стали кричать им, что было мочи, и, наконец, с большим трудом одному из наших удалось добиться того, что его услышали. Завидев нас, боцман испустил крик радости и торжества. Он подумал, что мы пришли к нему на помощь. «Капитан!» — воскликнул он. «Благородный капитан, как я рад, что вы пришли!» Мы не сделали и половины дела. Мерзавцы, проклятые собаки, я перебью их столько, сколько было, бы волос на голове у бедного Тома. Мы поклялись не щадить никого. Мы сотрем их с лица земли. Возвысив голос, чтобы заставить его замолчать, я сказал ему Изверг, что ты натворил тут? Под страхом смерти я запрещаю трогать кого бы то ни было. — Если ты не хочешь немедленно быть убитым, как собака, я приказываю тебе не трогаться с места и стоять смирно. — Разве вы не знаете, сэр, — отвечал он, — что они наделали? — Если вы хотите знать, почему мы так поступаем, взгляните сюда, — и он указал на бедняка, висевшего на дереве с перерезанным горлом. Признаюсь, что это зрелище взволновало и меня, и в другое время я не оставил бы такой поступок доказанного. Но я думал, что они зашли слишком далеко в своем щене. И мне вспомнились слова Якова, сказанным сыновьям Симеону и Левию: Да будет проклятый гнев, ибо он был свиреп, и месть, ибо она была жестока. Теперь на руках у меня была новая забота, ибо когда люди, бывшие со мною, увидели то, что видел я, мне было так же трудно удержать их, как и других. Даже мой племянник и тот оказался на их стороне. Не выслушав их, громко сказал мне, что он боится столько того, как бы дикари не одолели их. Восемь моих матросов бросили сейчас за боцманом его шайкой, чтобы довершить их кровавое дело. Поняв свое бессилие остановить их, я ушел, опечаленный и расстроенный, ибо для меня было невыносимо это зрелище. Особенно же стоны вопли несчастных дикарей падавших от руки наших матросов. Мне удалось уговорить остаться со мной только агенты и двоих матросов. С ними я вернулся к лодкам. Немедленно я взял капитанский катер обратно на случай, если он мне понадобится для оставшихся на берегу. Когда катер подошел к берегу, начали возвращаться мало помалу малу и наши матросы, но возвращались они не двумя отрядами. Как вошли отдельными кучками, так что небольшой отряд решительных людей легко мог бы их перебить. Но они навели страх на всю страну. Дикари были так напуганы, что сотни, пожалуй, разбежалась бы при виде пятерых патросов. Я был очень недоволен своими людьми, и в особенности моим племянником, капитаном, который скорее подстрекал, чем сдерживал людей, затеивш такое кровавое и жестокое дело. На следующий день, когда подняли паруса, я сказал своим людям, что Бог не пошлет нам удачи в пути, ибо резня, учиненная ими в ту ночь, была в моих глазах преступлением. Том Джеффри был, правда, убит дикарями, но убит как насильник и нарушитель мира. Боцман доказывал свою правоту. По его мнению, только с формальной стороны нарушили перемирие мы, В действительности же войну начали сами дикари. Они первые стали стрелять в нас и убили одного из наших без всякого законного повода. Так что если мы были вправе сражаться с ними, то мы бы вправе и расправиться с ними, хотя бы и таким необычайным манером. Теперь путь корабля лежал на Персидский залив, оттуда на кармандельский берег с остановкой только в Сурате. Но главным местом нашего назначения был Бенгальский залив. Первое несчастье случилось с нами в Персидском заливе, где пятеро наших матросов были окружены арабами и перебиты ими или отданы в рабство. Я опять стал говорить своим, что это справедливое возмездие неба за их преступление, но боцман, разгорячивший, сказал мне, что я... Захожу слишком далеко в своих укорах, и в подкреплении их не могу даже сослаться на Святое Писание. И он привел мне тринадцатую главу от Луки, стих четвертый, где Спаситель наш говорит, что те люди, на которых упала Силуамская башня, были не грешнее других галилеин. Мне пришлось замолчать, главным образом, потому что ни один из погибших матросов не принимал участия в резне на Мадагаскаре. Но мои рассуждения на этот счет имели более печальные последствия, чем я ожидал. Боцман, который был вожаком в этой ризне, однажды пришел ко мне и дерзко сказал, что если не прекращу своих проповедей и не перестану приставать к нему и мешаться в его дела, он оставит корабль, ибо с таким человеком, как я, по его мнению, плыть небезопасно. Я ответил ему, что я действительно все время возмущался резней на Мадагаскаре, ибо не могу назвать этого иначе, но что я был в значительной степени собственником корабля и в качестве такового имел право сказать даже больше того, что я говорил, и я не считаю себя ответственным ни перед ним, ни перед другим. На это он мне почти ничего не возразил, и я считал дело поконченным. В это время мы стояли на рейде в Бенгальском заливе, и, желая осмотреть место, я для развлечения съехал на берег вместе с агентом. Вечером я собирался вернуться на корабль, но тут ко мне подошел один из наших матросов и сказал мне, чтобы я не трудился идти на берег лодки, потому что им не велено брать меня с собой. Я тотчас же разыскал агента, сообщил им об этом, Я просил его отправиться немедленно в туземной лодке на корабль и рассказать обо всем капитану. Но это оказалось излишним. Ибо в то время, когда я разговаривал с ним на берегу, моя судьба уже была решена на корабле. Как только я отправился на берег, боцман, пушкарь и плотник, одним словом, все важнейшие чины команды, пришли на шканцы и пожелали переговорить с капитаном. Боцман произнес при этом длинную речь и напрямик объявил капитану, что «своей добровольной поездкой на берег я избавлял их от необходимости учинить на насилие, но что они прибегли бы к насилию, чтобы заставить меня покинуть корабль, если я не сделал этого сам, поэтому они считают нужным заявить, что они впредь обязуются верно служить на корабле под его командой, как они уговаривались». Но если я не оставлю корабля, тогда они сами сейчас же покинут его. Они поклялись друг другу в этом, и все были единодушны. Когда мой племянник, съехав ко мне на берег, сообщил мне это, я ответил, чтобы он не тревожился из-за меня, так как я останусь на берегу. Я выразил лишь пожелание, чтобы мне прислали все необходимое и вручили достаточную сумму денег. А там уж я как-нибудь проберусь в Англию. Таким образом, дело было улажено несколько часов, команда вернулась к исполнению своих обязанностей, а я стал думать, что мне теперь предпринять. Я был теперь один, на конце света почти, на три тысячи морских миль дальше от Англии, чем я был на своем острове. Правда, отсюда я мог проехать сухим путем через страну Великого Могола до Сурата потом добраться морем через персидский залив до Бассоры и затем, следуя по пути караванов через Аравийскую пустыню до Алеппо Александрии, а тут опять морем в Италию и сухим путем во Францию. Я мог избрать и другой путь, дождаться одного из английских судов, которые заходит в Бенгал из Ачина на острове Суматра, и на нем морем вернуться в Англию, Но так как я прибыл сюда, не имея никаких связей с английской остынской компанией, то мне было бы трудно уехать на одном из ее кораблей, разве только благодаря покровительству кого-нибудь из капитанов или агентов компании, но ни с кем из них я не был знаком. Здесь я имел печального рода удовольствие видеть, как корабль двинулся в путь без меня. Думаю, никогда еще с человеком моих лет, и в моем положении люди не поступали так недостойно, если только это не были пираты, бежавшие из чужих судов и высаживающие на берег всякого, кто не захочет потворствовать их гнусностям. Впрочем, племянник оставил мне двух слуг, или спутника и слугу. Первый был помощник нашего судового агента, которого племянник просил остаться со мной. А другой его слуга. Я нашел себе хорошее помещение в доме одной англичанки, где квартировало много купцов там жили несколько французов, два итальянца или, вернее, еврея, и один англичанин. Со мной было немного ценных английских товаров. А мой племянник оставил мне значительную сумму денег в золоте и чеках. Товары я не без выгоды распродал и накупил бриллиантов. Я прожил там. Девять месяцев и с англичанином мы очень подружились. И однажды утром он приходит ко мне и говорит: "Знаете, земляк, я хочу поделиться с вами одним планом. Мне он очень улыбается, насколько я вас знаю, и вам он придется по душе, когда его хорошенько обсудите. Если вы присоедините свою тысячу фунтов к моей тысяче, мы можем нанять здесь корабль." Любой, какой нам понравится. Вы будете капитан, я купец, и мы отправимся торговать в Китай. А то чего мы здесь дожидаемся? Весь мир в движении, все божьи создания и на небе, и на земле работают, трудятся. Чего же нам-то быть праздными? В целом мире нет таких трудней, как люди. Но зачем нам быть трутнями? Мне его предложение очень понравилось, тем более, что тон его был такой дружественный и Прошло, однако, довольно много времени, прежде чем отыскали подходящий корабль, а когда добыли корабль, казалось, что не так-то легко добыть английских матросов. Однако некоторое время спустя мы нашли штурмана, боцмана и пушкаря, англичан, голландца, плотника и трех португальцев-матросов. Этими людьми можно было войтись, и даже довольно сносно. А остальную команду набрать из индусов-моряков, какие были под рукою. Многие путешественники описывали свои странствования по этим местам, так что еще одно описание едва ли показалось вам занимательным, дорогие читатели. Достаточно будет сказать, что прежде всего мы отправились в Атчин, на остров Саматру, оттуда в Сиам, где выменили часть своих товаров на опиум и часть на арак, первый большой цене у китайцев, и как раз в то время в Китае чувствовался в нем большой недостаток. Короче говоря, мы совершили далекое путешествие в Сускан и вернулись в Бенгалию, пробыв в отсутствии 8 месяцев. На этом первом предприятии я нажил столько денег и так хорошо научился наживать, что, будь я на двадцать лет моложе, я, наверное, поддался бы искушению остаться здесь и не стал бы искать иного способа составить себе состояние. Но могло ли иметь силу подобное искушение для человека за шестьдесят, уж достаточно богато и покинувшего свой дом больше из ненасытной потребности видеть свет, чем из алчности и желания преуспеть в нем. Я попал в такую часть света, где раньше никогда не бывал, а между тем слышал о ней очень много, и я решил осмотреть в ней все, что только мог. Но мой новый друг и компаньон был иного мнения. Вообще мы с ним были разные люди». Он был готов, как почтовая лошадь, вечно бегать взад и вперед по одной и той же дороге, останавливаясь в одной и той же гостинице, лишь бы только, как он выражался, дело его кормило. Я же наоборот, хоть был стар годами, напоминал скорее шалову мальчишку, бродягу, которому неохота два раза видеть одно и то же. Но и это еще не все. Мне хотелось быть ближе к дому. Но в то же время я совершенно не мог решить, какой путь избрать, и не мог остановиться ни на одном. Пока я думал и раздумывал, мой приятель, искавший себе нового дела, предложил мне другое путешествие — на Маллукские острова, с тем, чтобы привезти оттуда груз гвоздики. Мы недолго готовились к этому путешествию, оно вышло весьма удачно. Мы заходили на нео и еще на другие острова, названия которых не припоминаю, и вернулись домой месяцев через шесть. Свой груз пряностей, состоявший главным образом из гвоздики и мускатного ореха, мы продали с большим барышом персидским купцам, заработав почти в пятеро больше того, что истратили. Так что денег у нас теперь была целая куча. Немного времени спустя из Батавии пришел голландский корабль. То было капотажное судно вместимости приблизительно в двести тонн. Команда его вся расхворалась или притворялась больной, так что капитану не с кем было уйти в море. Поэтому, став на якоре, в бенгальском заливе опубликовал извещение, что желает продать свой корабль. Я узнал об этом раньше своего нового компаньона. И мне очень захотелось купить это судно. Я пошел к нему и рассказал, какой случай представляется. Он ответил, что надо подумать. Он вообще был человек осторожный и не торопился в своих решениях. Но подумав, сказал, судно немножко велико, но мы все-таки его купим. И мы купили корабль и составили купчу на него. А матросов решили, если можно будет, удержать и присоединить к своим. Тогда у нас сразу составил свой экипаж, и мы могли бы продолжать наше дело. Но совершенно неожиданно для нас оказалось, что все матросы исчезли без следа, получив вместо жалования каждой свою часть из денег, вырученных от продажи судна. Мы не могли найти буквально ни одного из них. После долгих расспросов я узнал, что они отправились сухим путем через земли великого могола в Персию и очень жалел, что не присоединился к ним. Мои сожаления, однако, прекратились, когда выяснилось, что это были за люди. Вкратце обстояло так. Человек, которого они называли капитаном, был вовсе не командир судна, а простой пушкарь. Их корабль был купеческий. На Малайском берегу на них напали туземцы, убили капитана и трех матросов, а остальные одиннадцать человек, видишь, что Капитан убит, завладели судном и привели его в Бенгальский залив, еще раньше высадив на берег помощника капитана и пятерых матросов, не одобрявших их поведение. Во всяком случае, каким путем корабль не достался им, мы, как нам казалось, приобрели его вполне законно. Правда, нам следовало бы отнестись осторожнее к этой покупке. Мы не задали ни одного вопроса матросам. А между тем мы, наверное, уличили бы их в противоречиях, которые заранили бы в нас подозрения. Но у мой капитан показал нам подложную купчу, о продаже корабля на имени некоего Эммануила Клостерсговина или что-то в этом роде, он выдавал себя за это лицо. Не имея никаких оснований для недоверия, мы живо заключили сделку. Мы все-таки подобрали несколько англичан-матросов несколько голландцев и сформировав таким образом команду, решили вторично отправиться за корицей и прочими пряностями на филиппинские и острова. Короче говоря, я прожил в этой стране целых шесть лет, разъезжая с товарами из порта в порт и наживая при этом хорошие деньги. В последний год мы с моим компаньоном на этом самом корабле предприняли путешествие в Китай. Но сначала решили зайти в Сиам для покупки риса. В этом путешествии нам не повезло. Противные ветры принудили нас долгое время лавировать в Малукском проливе и между ближайшими к нему островами. И не успели мы еще выбраться из этих опасных вод. Как заметили, что наш корабль дал течь, а между тем трещины мы найти не могли». Приходило с волей и неволей искать пристанище в какой-нибудь гавани. И мой компаньон, гораздо лучше меня знавший эту местность, велел капитана войти в устье Камбоджи. Я говорю капитана, потому что я произвел нашего штурмана, некоего мистера в капитаны, не желая брать на себя управление судном. Стоя там, мы часто съезжали на берег для пополнения припасов. И вот однажды, когда я был на берегу, подходит ко мне один англичанин. Если не ошибаюсь, он служил помощником главного пушкаря на английском же остинском судне, стоявшем на якоре той же реки, и говорит, — Сэр, я должен вам сообщить нечто для вас весьма важное. Если это важно для меня, а не для вас, что же побуждает вас сообщать не это, то, что вам грозит неминучая гибель. А вы, по-видимому, не имеете об этом никакого понятия. Не знаю, о какой опасности вы говорите. Знаю только, что мой корабль дал течь, и мы не можем найти трещины. Но завтра я рассчитываю вывести его на мель, и тогда, по всей вероятности, трещина будет найдена. Ну, знаете ли, сэр, есть в нем трещина или нет? Найдете вы ее или не найдете? А все-таки, выслушав то, что я имею вам сообщить, вы вряд ли увидите его завтра на мель. Это было бы совсем неумно» разве вам не известно что город камбоджа лежит всего в пятнадцати лигах отсюда вверх по течению а в пяти лигах стоят два больших английских корабля до да три голландских ну так что же мне какое дело как сударь воскликнул он человек пускающийся в такие предприятия как вы заходит в порт не разузнавший предварительно с какими судами он может столкнуться там неужели вы обольщаете себе надеждой справиться с ними. Слова эти очень позабавили меня, но не внушили никакого беспокойства, потому что я никак не мог понять, что он подразумевает. Я попросил его объясниться. Сударь, с какой стати боятся мне голландских кораблей или кораблей ост компании? Я не контрабандист? Что им за дело до меня? Он посмотрел на меня немного удивленно, немного досадливо и сказал с улыбкой, — Что ж, сударь, если вы считаете себя в безопасности, полагаетесь на свою судьбу. К сожалению, вы настолько ослеплены ею, что не желаете слушать доброго совета. Но уверяю вас, что если вы сейчас же не выйдете в открытое море, вас атакуют пять баркасов, полных народу, и, пожалуй, тут же и повесят, как пирата, а разбирать дело будут уже после. Я полагаю, вам хорошо известно, что этот ваш корабль стоял у берегов Суматры. Там ваш капитан был убит малайцами, и с ним еще три матроса. Вы же или не вы, так другие, бывшие на корабле вместе с вами, порешили бежать, завладев судном, и сделаться пиратами. Вот вкратце сущное дела, и все вы будете арестованы, как пираты, и без долгих разговоров казнены». Ведь вы знаете, купеческие корабли не церемонятся с пиратами, когда те попадают им в руки. Поэтому, если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших людей, выходите в море, не теряя ни минуты. Лишь только начнется прилив. И так как за вами не погонятся раньше следующего прилива, вы успеете уйти. Тем более, что лодки не посмеют гнаться за вами в открытом море, особенно во время ветра. — Благодарю вас, сударь. Вы оказали мне большую услугу. Чем же мне вознаградить вас? — Сэр, у вас нет доказательств, что я говорю правду. Вот что я предложу вам. Я служу на корабле, на котором я и приехал из Англии. Мне не плачено жалование за девятнадцать месяцев, а моему товарищу голландцу надо получить за семь месяцев. Если вы обещаете заплатить нам обоим, сколько нам следует... Мы поедем с вами. Если не найдете, что мы вам оказали услугу, мы больше ничего и не спросим. Если же вы убедитесь, что мы спасли ваш корабль и спасли жизни вам и всему вашему экипажу, мы предоставляем на ваше усмотрение, как вам поступить.